Глава 20 В ночь перед битвой я совсем не волновался, спал крепко и сладко, будто наша победа предопределена и неизбежна. На следующий день меня отправили на арену, но не рано, часов в 10 утра. Бои шли с восьми, но драка с гиганотом – это всегда кровавое зрелище, потому и подается оно ближе к полудню, а затем начинаются сражения лучших из лучших. Тагон так и не появился и провожать не стал. Меня это немного обеспокоило, но я решил не накручивать себя и сосредоточиться на будущей битве. Я думал, что мы с Гросс можем поговорить только на арене, но оказалось, что для особых зрелищ, как, например, с гиганотом, все арениты собираются вместе, чтобы хоть как-то скоординировать свои действия и выбрать необходимое снаряжение. Уже собралось около дюжины аренитов. И еще нескольких должны привести. Охранники втолкнули меня в зал смертников и закрыли дверь. Я сразу же заметил Гро и подошел к нему. Он сидел в стороне от других и втыкал кинжал в деревянный пол, темно-бордовый и почти черный от давно засохшей крови. Лезвие было толстым и тупым, из-за этого кинжал втыкался с громким стуком, разносившимся по залу. По дороге к угрюмому Грогору я заметил свой клинок, Стоявший на одной из стоек с оружием. Недолго думая, я взял его и, уже будучи вооруженным, заговорил со своим наставником. «Тебе дали только этот ножичек?» Я скорчил нарочито ехидную ухмылку. «А у меня вот, нормальный клинок». Я взял его со стойки, как и ты, лепто К тому же мне впервые приходится держать в руках оружие, грубое и примитивное. «А я уже бывалый аренит". Именно с этим клинком я одолел нескольких слораков в прошлый раз. Я демонстративно перекинул клинок из руки в руку. Да, я уже наслышан. Тебе очень повезло, что никто ничего не заметил. А быть может, заметили и теперь следят. Может быть и такое, но я верю, что все в порядке и все у нас получится. Веришь или знаешь? Гросс рано посмотрел на меня. Я бы сразу ответил, что верю. Но его взгляд заставил меня промедлить с ответом. Верю, как и мой хозяин. Ты что, открылся ему? Да, почти. Но я его проверил, он не предаст. Проверил? Даже не хочу знать, как ты это сделал. Гро устало вздохнул. С самого начала все пошло не так. Мы не должны были разделяться. Да не бойся ты, я все продумал. Мы победим Гиганота. Его не могли убить несколько месяцев, и он стал любимцем коваров. После нашей победы Рокта обязан появиться. «Может быть, ты прав, раз мы еще живы. Кто твой хозяин? Я не смог его разглядеть тогда на рынке из-за дурацкой шляпы. Его имя Тагон». «Тагон? Ну тогда ты точно раскрыт. Давным-давно его даже подразнивали за то, что у него были женские способности к слышанию». Ну а твое имя должно быть для него, как колокольный звон, если, конечно, он все еще слышит. Да, так и было, потому он и забрал меня. А почему он не слышал твоего имени? Потому что я давно его принял, вместе со своей судьбой. А у тебя несколько имен. И хотя ты назвался одним, судьба с другим именем еще имеет власть. И имена звонят и звонят где-то там. И так будет, пока ты не осуществишь что-то, что окончательно определит тебя. Потом вибрации должны стихнуть, и имена станут не так слышны для слухачей. Так и есть, слышащая говорила о трех именах. Вот тебе и ответ. Но теперь мы можем рассчитывать на то, что Рогда не слышит имен и еще не узнал о нас. Я даже не могу предположить, насколько он стал силен за эти годы в доспехе. Тагон рассказал мне, как они выбрались. Фалин тоже рассказал вместе с женой. Ну как, я очень удивился. Грони мог выдать себя. Мелиса имеет дар, она видит. Видит правду. Похоже, за столетие в недрах Тертуса все эти люди приобрели некий дар, причем каждый свой. Я ведь знал их всех. Никто из них не выделялся ни силой, ни умением. Они просто жили в свое удовольствие, когда нужно было трудиться. Теперь же они стали сильнее. Испытания сплотили и укрепили их. Такое ощущение, что им суждено было выжить, чтобы искупить вину, очиститься и обрести нечто новое. Они прошли свое очищение, а я еще нет. Мои нынешние хозяева всегда были хорошими людьми. В их зоне вообще было много хороших людей. Все это время, что я провел здесь, мне было нестерпимо жаль. Думы о содеянном выжигали меня изнутри, но я молчал. Речь Грога становилась очень важной и личной, серьезной. От его слов я чувствовал себя виноватым, но не понимал, в чем моя вина. Никто, кроме меня, не слышал его слов из зарева толпы наверху. «Они простили меня, приютили и не выдали никому». Я бы никогда не смог простить такое. А они? Есть здесь и плохие люди, или ковары, которыми они стали там, под землей. Но остальные – люди настоящие, самые первые люди, почти такие, какими их хотел видеть Создатель. Последние дни я провел в попытках понять, как мне стать таким, как Фалин и Мелиса. Наверное, если мне это удастся, я смогу очиститься может быть нужно искать ответы не в окружающем мире а внутри себя наш разговор был прерван подошедшим готфином и солтом о старые знакомые говорят мы сегодня умрем готфин был весел и свеж я в миг прогнал нахлынувшие эмоции и ответил ему все может быть но нужно постараться выжить и награда будет высокой постараемся мы с солтом точно постараемся о кстати А что вы начинали, когда мой хозяин пришел к вам с посланием? Я ведь просто пошутил. Мне пришлось звонко рассмеяться. Ах, тот белесый старик, ничего мы не начинали. Этот старый дурак зашел в нашу хибару и промямлил что-то невнятно непонятное. Всякий умный человек не станет расспрашивать дурака о том, что у него на уме. Вот я и поспешил отделаться поскорее. Хитрец, а ведь я получил твой ответ. «Вот и хорошо. Повезло тебе с хозяином. Послание передает». Готвин хитро прищурился. «Это точно. Но сейчас не время веселиться. Нам надо этого громилу завалить. Да, Солт?» Мы с Готвином взглянули на Солта, и тот, приняв воинственный вид, сжал покрепче копье с резным древком. Я удовлетворился таким ответом соратника и на некоторое время замолчал. Вскоре объявили нашу битву. Я подошел к друзьям, чтобы обсудить план действий. Сначала рассредоточимся, не лезем на рожон и смотрим, что умеет враг. Отвлекаем, ищем уязвимые места, а потом атакуем. Остальные арениты должны дать нам время и возможность найти уязвимости. Гроу, улыбаясь, слушал мое наставление. Наверняка оно ему не нужно, но что-то подобное должно быть сказано перед решающей схваткой. Готфинджи внимательно слушал и утвердительно кивнул напоследок. Вроде бы все готово. Осталось только победить. Я оглядел остальной зал, чтобы понять, кто нам будет помогать, и был неприятно удивлен. Все бойцы дрожали от страха, некоторые плакали. Оказалось, что они были осуждены на битву с гиганотом, который решит, кто из них виновен, а кто нет. Почти все они никогда не держали оружие в руках. Если кто-либо останется в зале и не выйдет на арену, то охранники зарежут их сразу после начала сражения. Плачущие и теряющие от страха сознание мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, в рванье и лохмотьях, никак не способствуют настрою на победу. Я не мог ничем их поддержать или подбодрить, но то, к чему мы стремимся, должно избавить мир от подобных ситуаций. Через несколько минут двери на арену широко распахнулись, и мы вышли на песок. Распорядитель все еще объявляет начало сражения, красочно расписывая непобедимого гиганота и ужас, который охватит его противников. Наконец, ведущий объявил выход монстра. И он, не дождавшись полного открытия врат, вырвался на арену, сломав створы широкими костяными плечами. Видеть его вживую так близко было довольно страшно. Он казался в несколько раз больше того гиганота, которого я рассматривал в Хин. Двигался на четырех конечностях, а в своей необыкновенной руке – держал одну из уже знакомых мне шипастых дубин. Наверное, ему нравилось убивать, чувствовать свое превосходство, потому что он ревел и бил по песку, взметая тучи пыли. Он жаждал начала своего кровавого пира, но не смел приступить без команды. Всего на арену вышло 19 бойцов, остальные не смогли выйти, и участь их едва ли лучше, нежели смерть на арене. Кроме заговорщиков, Все орениты с трудом передвигали ноги от ужаса. Этих людей выгнали умирать на потеху толпе. Насколько мне было известно, на сегодня не планировалось серьезных сражений, в которых Гиганот мог бы хоть как-то пострадать. Так что никто не ждал ничего, кроме быстрой расправы над осужденными. Монстр определенно был всеобщим любимцем. Толпа орала и визжала при виде груды мутировавших мускулов. Мы вчетвером держались вместе но и не подходили друг к другу слишком близко. Остальные рассредоточились по арене, но держались у шипастых стен. Некоторые даже пытались укрыться среди шипов и зубцов. Это могло бы как-то помочь, но Гиганот не настолько глуп, чтобы кривые шипы могли его напугать. Как только было объявлено начало битвы, монстр ринулся к людям и одним ударом левой лапы, покрытой клоками бурой шерсти, прикончил первого смертника. Его тело, как мокрая тряпка, отлетело к краю арены и перестало шевелиться. Грогор внимательно следил за врагом, изучал его силу. Он, как мне показалось, его абсолютно не боялся. Я уверен, что он сейчас думает, как бы не прикончить тварь с одного удара. От этой мысли мне самому стало немного легче. Хотя расправа Гиганота над перепуганными до смерти людьми не заставила оцепенеть только самых смелых. Наша команда пока ничего не предпринимала. Готфин и Солт нервно поглядывали на нас, ожидая какой-нибудь команды, а я не смел вступить в бой, пока Гро начал действовать и только наблюдал за тем, как стремительно уменьшается число живых бойцов. Несколько человек бросились назад к закрытым воротам и принялись с воплями барабанить в них кулаками. Конечно, им никто не открыл. После нескольких смертей люди обезумели от страха и бросились в расцепную. Зверь развлекался и гонял их по арене, словно лиса, терзающая кур в закрытом сарае. Некоторые пытались бить его или колоть копьями, но не могли даже отцарапать толстую шершавую шкуру. Сила монстра проявлялась постепенно. Он искусно заводил толпу, играя со своими жертвами. Быстро убил он только первого. Потом начал развлекаться, подбрасывая людей в воздух, раня и калеча, но не убивая. Иногда он проносился мимо кого-то из нас, мы уворачивались, и он терял интерес, хватая очередного паникующего и ломая ему что-нибудь. Арена наполнилась воплями покалеченных бойцов, которые не мог заглушить даже вой толпы. Потом Гиганот начал использовать Фиру. Он поймал одного смертника в телекинетический захват и бросил прямо на большой шип, торчащий из-за арены. Затем его лапы окутало пламя, и он стал размахивать ими во все стороны разбрызгивая жидкий огонь вокруг себя. Кей выдал мне температуру пламени. Этот огонь может плавить металл, так что даже приближаться к нему было опасно. Но именно в этот момент Грогер решил атаковать. «В атаку! Он израсходовал большую часть фиры. Он тратит ее слишком обильно, но не ожидая вреда для себя!» Заорал он и словно молния ринулся к зверю. Он проскользнул между его лап и резанул кинжалом сразу по обеим ногам. Толпа взревела от удивления, а Гиганот от боли. Мы тоже бросились на него, но так быстро бежать, как это делал Гро, у нас не выходило. Монстр упал на колени, но быстро поднялся и воинственно зарычал на нападавшего. Его раны затягивались прямо на глазах. Он начал быстро и неистово махать всеми тремя руками, пытаясь поймать или ранить дерзкого обидчика. Вновь взметнулись клубы пыли. В ход пошла даже дубина, которую монстр до того почти не использовал. Но все его попытки были тщетны, он не мог попасть по ловкому и молниеносному Грогору. Единственное, что ему удалось, это держать нас на расстоянии. Он так быстро и сильно махал дубиной, что мы не решались подойти близко. Наконец Грогору надоели эти игры. Он резко выпрыгнул из-под ног Гиганота и схватил его за передние лапы. Глаза монстра расширились от удивления, потому что он впервые не смог побороть противника. Тогда он попытался ударить его дубиной в третьей руке, но не смог этого сделать достаточно ловко, и сам себя сильно ударил по лысой, изъязвленной голове. Потеряв на секунду ориентацию в пространстве, он тут же получил сильный удар в челюсть от Гро. Монстр попятился назад и упал на спину. Мы начали атаковать и бросились на пытающегося подняться противника. В этот момент Готфин подбежал к нему сзади и ударил клинком в спину. Он попал между костяных пластин возле позвоночника и проткнул бледно-серую плоть. Гиганот взвыл и резко повернулся к Готфину. Он издал устрашающий крик и протянул к нему руку, но не для того, чтобы схватить. Монстр потратил еще не всю фиру и использовал телекинез. Тело Готфина в миг неестественно изломилось и вывернулось, с треском сжалось в области живота и груди. Затем оно поднялось в воздух и было отброшено в сторону ближайшей стены. Готфин потерял сознание, из-за чего солт, забыв про осторожность, бросился со своим копьем на врага. Он проткнул его бедро, а копье вошло так крепко и глубоко, что быстро вытащить его оказалось непросто. Гиганот откинул солта ударом ноги, и обломал копье. Я попытался ударить монстра в область шеи, но он успел защититься и отбросил меня в сторону сильным ударом лапы. Не будь я под защитой эфиры, мои раны были бы очень серьезными. Но я смог быстро подняться и подобрать клинок, который выронил. И тогда я увидел лицо Грогора. В нем читалась решимость, но глаза заблестели по-другому. Я еще не успел осознать, что именно меня насторожило в этом взгляде но подсознание уже било тревогу. К этому времени монстр расправился с последними смертниками, и на ногах остались только мы трое. Солд немного прихрамывал, но ярости жажда мести горели в его глазах. И хотя он не знал, насколько страшны раны его отца, он мысленно уже распрощался с ним, а Гиганот медленно приближался. Потратив еще немного фиры, он вынул меч Готвина из спины, С помощью телекинеза и отбросил его подальше. Солт внимательно проследил за тем, куда упал меч отца. Вокруг валялось много мечей, топоров и копий, но этот клинок был для него дороже остальных. Гиганот заметил, что Солт безоружен, и с гулким, утробным рывком двинулся на него. Грод тут же воспользовался невнимательностью врага, но сделал странную вещь: он отбросил в сторону свой кинжал и размашисто разогнавшись, сбил врага с ног. Используя свою невероятную силу и ловкость, он принялся ломать гиганоту конечности, не давая при этом подняться. Солт схватил ближайшее копье, а я бросился на врага со своим счастливым клинком. Мы принялись колоть ревущего и бьющегося, как рыба на песке монстра, стараясь разить его в незащищенные костяными наростами места, на шее и животе. Почувствовав серьезную опасность, тварь сфокусировала всю оставшуюся энергию, сжалась всем телом, а потом резко выпрямилась, высвобождая мощную ударную волну, которая разбросала нас в разные стороны. Я успел вонзить свой клинок в спину монстра чуть ниже шеи, и он остался там. Но от сильного удара я оказался дезориентирован. В голове шумело, и я не мог быстро встать на ноги. Падал и скользил. В это время Гиганот пытался извлечь клинок из спины, но не мог дотянуться двумя руками. А связки третьей руки оказались перерезаны, и она беспомощно обвисла. Ясное сознание постепенно возвращалось ко мне, когда я увидел, как Грогор поднялся и вновь набросился на врага. Он сшиб монстра, и тот ударился спиной о стену, тем самым вогнав мой клинок в себя уже по самую рукоять. Монстр впервые за много месяцев почувствовал смертельную угрозу для себя. Он заскулил и попытался отползти к тому месту, откуда его выпустили разбитым воротом. Но Грогор не позволил ему сбежать. Он разбежался, оттолкнулся от стены и с размаху ударил ногой по уродливой голове. Из ревущего победителя Гиганот превратился в жалкое визжащее ничтожество. Кубарем прокатившись по арене, он остановился недалеко от ее центра. Взревев от боли и страха, монстр вскочил на все четыре конечности и, прихрамывая, побежал к выходу, но там его ждали охранники с энергокопьями. С ними Гиганот хорошо знаком, так что спастись бегством у него не получится. Тогда он предпринял отчаянную попытку атаковать Грогора. Он начал фокусировать свою энергию, которая у него осталась в правой лапе, и с песклявым воем бросился на противника. В момент встречи с Гиганотом Гро ловко увернулся от атаки и сам ответил таким же ударом с использованием энергетического заряда. Послышался мерзкий хруст костей и ужасный рев гиганта. Сила удара оказалась столь велика, что монстр отлетел назад и прокатился по песку к стене, которая гулким ударом остановила его движение. Гро продолжал бежать. Он сфокусировал так много силы, что воздух вокруг него слегка подрагивал. Не знаю, охватила ли его ненависть или другое чувство, но он позабыл об осторожности. Его причастность к силам создателя уже нельзя было отрицать. Подбежав к пытающемуся подняться монстру и схватив его за голову, Гро в высоком прыжке насадил ее через глазницу на торчащий из стены металлический шип, который с легкостью прошил череп твари насквозь. Боец отошел на пару шагов, чтобы наблюдать, как гиганот болтается, издавая страшные хрипы и визг, будучи не в силах освободиться. Он обхватил шип переломанными руками пытался оттолкнуться от стены, но поврежденный мозг быстро отказывал монстр дергался и вертелся постепенно теряя силы и жизнь через минуту он перестал шевелиться и обмяк я только теперь заметил что вокруг было тихо словно в зимнем лесу трибуны застыли и изумленно смотрели на неподвижно стоявшего грогора звон в моей голове понемногу стихал И я смог встать на ноги. Недолго думая, я побрел к Солту, склонившемуся над телом отца. Несмотря на оглушение, я слышал голос Ки, который оповестил меня о состоянии Готфина. У него множественные переломы ребер, рук и ног, ушибы внутренних органов. Но он жив и вполне может поправиться. Солт тоже пострадал. Его левая рука беспомощно висела, из ушей и носа текла кровь. Но он был на ногах а его отец лежал на песке, едва дыша. Я подошел и положил руку на плечо парня. «Не бойся, он поправится», – попытался приободрить я. Солд шмыгнул носом и кивнул, не оборачиваясь ко мне. Грогор же по-прежнему стоял неподвижно. Теперь мне стало ясно, что скрывалось за его горящим взглядом. Он понял, что без использования силы магистра нам не победить, что Гиганот перебьет наших друзей. И сейчас он ждет. Битва еще не окончена. Люди на трибунах начали понемногу шевелиться и шептаться, как вдруг раздался грохот, и над ареной поднялся столб пыли. Пыль тут же рассеялась под воздействием фиры, а в центре арены спиной к нам стоял Рогда.